История. Громадный стимул для исторического описания дала эпопея Александра Великого, обладавшего историческим сознанием и имевшего при себе историков, которые должны были обеспечить ему историческое бессмертие. Многие близко стоящие к царю люди написали свои исторические мемуары. От них сохранились лишь фрагменты, но они стали основой для последующих и дошедших до нас историй. Такой историей была история Арианом первой половины второго века нашей эры, опирающаяся на Птолемея Сотера, основателя династии Птолемеев в Египте, который в свою очередь опирался на официальный дневник похода Александра в Азию и в Африку, и на другие официальные документы, а также на свой опыт. Но существовали также мемуары Калитарха Александрийского, Аристобула Кесандрейского и других. Ариан опирался не только на Птолемея, но и на Аристобула. Другие три истории Александра более позднего времени – Диодора Сицилийского, Квинта, Курция, Руфа, Юстина – опирались на Клитарха. Вместе с описанием жизни Александра Плутарха это составило пять дошедших до нас историй Александра III, потеряно же не менее пятидесяти. Единоутробный брат Антигона II Гоната, основателя македонской династии Антигонидов, Кратер-младший, опубликовал сборник афинских декретов, положив начало документальной истории. Страница 45-я. Человек, военный служивший и Антигону I Одноглазому, и его сыну Диметрию Полеркету, и его внуку Антигону II Гонату, и Ероним Искардии, оказался, пожалуй, самым лучшим историком своего времени, автором истории диадохов, истории Греции от смерти Александра Великого до смерти эпирского короля Пира. Продолжая линию мемуаров, описали истории своих лидерств и Диметрий Фалерский, и сам царь Эпира Пир. Самоский тиран Дурис 340-260 году до нашей эры был автором Самосской хроники и истории Македонии и Греции. Было немало и других исторических работ, опирающихся на реальные исторические факты, на реальные воспоминания и документы. Исторические науки того времени разделяли общий дух Александрийской науки и ее научность. Крупнейшим историком поздней эллинистической эпохи был Полибий 201-120 года до нашей эры, современник падения Македонии, потерпевший поражение в битве при Пидне в 168 году до нашей эры и окончательно включенный в римскую сверхдержаву на положении провинции в 148 году до нашей эры и Греции, приобщенная к указанной сверхдержаве в 146 году до нашей эры. Грек Полиабихи был в основном историком Рима и его апологетом, поэтому мы скажем о нем позднее в связи с римской философией.